Глава 11 Чем гильдия отличается от клана? Клан – это вид сообщества игроков, связанных между собой территориально, экономически и духовно. Клан – боевое сообщество игроков, выбравшее путь войны. Гильдия – это тоже клан, только выбравший своим кредом мирную стезю развития, направленную на наращивание экономической мощи и финансового потенциала. Часто задаваемые вопросы форума Даяны I. Пока нас вели по клановой цитадели, мы, пользуясь случаем, с любопытством осматривались. Почему-то на ум приходило сравнение с замком, в котором все резко ушли в отпуск. Настолько было здесь немноголюдно. За несколько минут пути нам встретилось всего несколько игроков, спешащих по своим делам. Но если разобраться, то как раз это и было логичным. Здесь сейчас находились управленцы. Именно те, кто занимался скучной работой по обеспечению гильдии. Те, которым как раз и не нужно быть на передовой, в отличие от рядового состава. Остальные же просто обязаны были находиться или на добыче ресурсов, или на прокачке. «Рады приветствовать представителей мастеров мглы!» Первым поздоровался с нами Свейн, когда мы наконец добрались до знакомого мне зала. «А мегавайт где?» В прошлый раз я был настолько вымотан, что даже не запомнил, как мы с Олис и Свейном добирались к этому залу. Больше смахивающему на помещение для конференций. «Дела клана», — ответил я, стараясь говорить уверенно и неторопливо, что было не совсем похоже на мою обычную манеру повествования. «Если закончит, может и присоединиться к нам. Хотя не вижу в этом необходимости. Меня зовут Полярник». Протянул я руку для рукопожатия. «Это твой Фазер». «Можно просто, Фазер», — смущенно произнес Димон. Было видно, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Олис состроила глазки воительница. «Очень приятно». Когда с расшаркиваниями было покончено, а мы сели за стол, Свейн взял слово первым. «Когда мы общались с Мегавайтом, я попросил его о встрече с тобой. Ваш клан нас заинтересовал». «Ну, примерно представляю, почему», — усмехнулся я. «Наш дров иногда привлекает много внимания, ненужного внимания. Это проблема своего рода». «Понимаю», — кивнул глава Берхардов. «Чего стоят его умения?» Он сделал акцент на последнем слове. «И главное, неизвестной общественности». «Это отдельная история», — не повелся на подначку я. «Я бы предпочел это сейчас не обсуждать, без него, по крайней мере». Уточнив, я перевел тему. «Давайте все же обозначим причину, по которой вы хотели меня видеть». «Мы бы хотели заключить союз с вашим кланом», неожиданно сказала Олис, повернувшись к Свейну, состроила виноватое лицо. «Прости, но ты бы еще час ходил вокруг да около». «Довольно неожиданно», пришлось соврать мне. «Надеюсь, они этого не заметили. Что-то подобное я предполагал». «Союз – это хорошо. Но здесь возникает целый ряд вопросов». Свейн сердито засопел, бросив уничтожающий взгляд на Олис. «Первое. Сделав вид, что не заметил, я начал раскладывать по полкам собственные доводы. «Наша новообразованная фракция имеет отрицательную репутацию практически со всеми божествами. Вы знали об этом?» «Да, это было ключевым моментом споров», — согласился Свейн. «Но вот в чем дело». Союз с вами нас не затронет до тех пор, пока кто-то не решится сменить фракцию. А вот если создавать альянс, то там уже другие условия. Члены альянса, согласно правилам, должны состоять в одной фракции, что для нас пока неприемлемо. Перестраховка, это понятно. Но все же, для чего вам союз? Нет, я понимаю. «Но пока вы это не озвучите, все мои догадки просто остаются догадками». Рискну предположить...» э, «Да что предполагать?» – махнул я рукой. «Вас заинтересовали возможность новообразованной фракции, верно?» «А вас бы не заинтересовали?» – изогнула бровь Олис. А я начал подозревать, что ее реплики давали Свейну просто собраться с мыслями, а вся его напускная злость только напускная. Они просто отличный тандем переговорщиков, с которым нужно держаться на стороже, чтобы не сболтнуть ничего лишнего и не проколоться. Это все само собой разумеющееся, так что ваш интерес понятен. Из этого вытекает закономерный вопрос, что вы можете нам предложить. Понимаю, звучит нагло, но в данном случае примите как данность. Из плюсов у нас новая фракция, новые возможности. Совершенно новые линейки квестов. Все то, что старые фракции уже почти исчерпали. Или попытались монополизировать. Я сделал паузу, давая оппонентам время на осознание сказанного. А еще есть немало интересной информации, которая, думаю, вам будет тоже интересно. Но об этом мы будем говорить позже. Ммм, Свейн задумался. А вы немного на себя берете? Нет. Я продемонстрировал улыбку во все 40 орочих зубов. «Немного. Этот союз нужен именно вам. Нет, стоит признать, что мы тоже получим от него немало преференций. Но изначально инициатива была вашей, так что здесь нужно признать, союз – это выгода обоюдная, но для кого-то немного обоюдней». На этот раз пауза была намного дольше. «По лицам было не видно?» Но больше чем уверен, они общались в личном чате. «Хм...» – откашлялся Суэйн. «И какие же условия вы предлагаете?» «Условия?» – удивился я. «Нет, это всего лишь обозначение позиций. По-моему, предлагать должны как раз вы». Суэйн задумчиво почесал подбородок и откинулся на стуле. «Тогда давай начнем со стандартного союзного договора». «Первое – пакт о ненападении, второе – поддержка ресурсами». Видя мое удивленное лицо, он пояснил, «Мы хотим право первого выкупа редких и уникальных ресурсов, которые есть или появятся у вас в клан Храни, прежде чем они попадут на аукцион или еще куда-то. Это стандартное условие любого союза». «Нет, меня смутило не условие, просто интересно, как вы отследите?» если какой-то из ресурсов пойдет мимо вас. Я сомневаюсь, что у них есть на должности человек, который днями и ночами мониторит на аукционе лоты, чтобы уличить недобросовестности союзников. А если учесть, что подобные покупки можно проводить с левых аккаунтов, то второе условие и вовсе превращается не в обязательство, а в рекомендацию. Разумеется, никак, пожала плечами Олис. Но вот в случае невыполнения этого обязательства, предварительно обговариваются штрафные санкции. Кстати, также можно обсудить и сделку, которую очень нужно провести мимо нас. Бывают же исключения, правда? Хорошо, допустим, с этим понятно. Вполне здравое условие, которое скорее направлено на усиление союзников, чем на установление монополии в торговле. Но снова возникает вопрос. Допустим, мы нашли редкое месторождение – «И желаем на этом заработать, выставляя на аукцион результаты нашей добычи. Мы тоже обязаны сначала продать это вам. И что мешает вам потом выставить эти же лоты, но по другой цене?» «Ну, такие ситуации обсуждаются отдельно, конечно же», – отвела глаза Олис. «Но... А в чем проблема? Вы выручаете те же деньги, за которые изначально хотели что-то продать. Какая разница, кто купит, АУК или мы?» «Знаете, мне сейчас кажется, что меня принимают за идиота!» Я сцепил руки в замок и широко зевнул. «Соглашаясь на просьбу Мегавайта, я не думал, что меня будут пытаться развести вот таким примитивом». «Почему примитивом?» — удивилась Олис. «Что не так?» «С вашей стороны все так. Есть только маленькое «но». Для меня и для моего клана этот пункт абсолютно неприемлем. И если мы найдем каким-то образом жилу, местонахождения или данж с редкими ингредиентами, то в первую очередь мы будем это реализовывать сами. И не мне вам объяснять, какое влияние это оказывает на рынок сбыта. Монополия – это монополия. А вот если уважаемые союзники хотят работать на наших условиях, вот тогда можно и поговорить. Это справедливо, пришлось признать Свейну. Я очень прошу больше не предлагать подобного. Потянулся я на стуле. Теперь следующий вопрос. Военная поддержка. Итак. Замок Берхардов мы покинули только спустя три часа. Предварительные договоренности были достигнуты и союзу быть. Но как же тяжело было отстаивать каждый пункт. Сначала мне казалось, что нас хотят просто поиметь, поставив наиболее невыгодные для нас условия. Через какое-то время пришло осознание, что нас банально прощупывают, чтобы определить границы. Причем делают это то максимально топорно, то очень тонко. Если бы я не был готов к подобным выпадам, «Понимаю, что выведенный из равновесия оппонент для переговорщика – это что-то сродни пирогу с вкусной начинкой для сластены, но было немного не по себе. Причем дьявольский тандем делал это так, что нам ни разу не захотелось встать и уйти. Все по самой тонкой грани, ловко балансируя между почтением и пренебрежением к нам. О чем я искренне пожалел, так это о том, что не взял с собой утрамбовщика, посчитав, что сегодня справлюсь сам». Вот гном бы из них сегодня вытянул все жилы, а так? Мне пришлось сослаться на срочность и закругляться, поскольку, признаю, моей квалификации переговорщика сегодня просто не хватило. Еще чуть-чуть, и я бы начал делать ошибки. Несколько раз Олис пыталась разговорить Димона, но успехов не добилась. Лучник после пяти минут наших обсуждений просто замолчал и больше рта не открывал, периодически кивая, когда я брал слово, и поддакивал в нужных местах. «Я, конечно, знал, что гильдейский это серьезные дяди и тети, но чтобы настолько!» – выдохнул Димон, когда мы перенеслись порталом подальше от крепости. «Это же акулы! Не понимаю одного! Зачем ты взял меня с собой? По факту я там был нужен, как рыбкий барабан!» «Насчет этого я и хотел с тобой поговорить, Дима. Я хочу, чтобы ты стал на должность заместителя главы. Я сказал то, о чем уже давно раздумывал». «Мне просто некому довериться, кроме тебя». «Белый, ты в дуб ударился!» Димон аж на месте остановился. «Какой из меня зам?» «Не, брат!» Выставив перед собой руки, он начал открещиваться. «Ты не будешь сбрасывать на меня все это говно! Я не вывезу! Да и сам понимаешь, сколько это времени занимает!» «А у тебя выбора нет! Я уже дал тебе все права!» «Дим!» «Ты правда мне очень нужен. У меня просто обязаны быть люди, на которых я смогу положиться». Димон потрясенно молчал. «Ну а что?» Руководство клана практически сформировано. Глава, зам, безопасник. Казначеево он проходит испытательный срок. «Кстати, угадай, кого я вижу на должности безопасника?» «Только не говори, что это будет Воруван или Яхиль», нахмурился Димон. «Ты же понимаешь, что они абсолютно не подходят». «Вот видишь, ты уже начинаешь постепенно вникать в свои обязанности», — улыбнулся я. «Не боись. Я себя сейчас так же чувствую главой. Прорвемся». «Так кто будет безопасником?» «А то ты съехал с темы. Сейчас увидишь», — загадочно улыбнулся я, взяв Димона за руку и активировав кольцо. Когда гости ушли порталом, Свейн повернулся к задумавшейся Олис. Как тебе наши будущие союзники? Ну, так. Сделав неопределенный жест ладонью, она поморщилась. Глава мастеров довольно ушлый тип, наглый. На ходу подметки рвет. Но что-то меня в нем смущает. То ли он специально прикидывался дурачком в некоторых вопросах, то ли неумело пытался скрыть свою неосведомленность, но то, что голова у него работает, не отнять. Завернул он тебя лихо. «А, по-моему, ничего там не работает», — не согласился с ней глава Берхардов. Как только пошли неудобные вопросы, он стал спрыгивать с темы. Хорошо видно, что управление кланом для него непривычно, а во многих вопросах он плавает. «Этот полярник из той категории людей, которая учится очень быстро, хоть и на своих ошибках. Уверена, о них мы еще услышим, если не собьют на взлете». Олис позволила себе улыбку. «Но ты сейчас рисковал, конечно». «Фу, брось, все было под контролем. Если ты о пункте с поставкой ресурсов». «Да, о нем. Он же мог просто развернуться и уйти. А мы бы просто потеряли потенциального союзника. Это было довольно... необдумано с твоей стороны», высказала она, неодобрительно покачав головой. «А вот здесь ты ошибаешься, моя дорогая. Посмотри». Он сбросил ей сообщение от кланового аналитика, которое получил после нескольких минут разговора с гостями. По предварительным выкладкам, риск получить непредсказуемую реакцию был меньше, чем 32%. Зато теперь мы знаем, что союз с нами им тоже важен. Ну, это как раз и понятно. Новообразованный клан со своей клановой цитаделью. Причем до сих пор никто не знает, где она находится, что странно. «Вопросов возникает все больше», – пробормотал Свейн. «Еще меня насторожил один момент. Ты заметила, что вопросам военной поддержки он уделил наиболее тщательное внимание. Такое впечатление, что у них намечается с кем-то война. Дай, пожалуйста, своим церберам команду, чтобы они выяснили с кем». «Уже», – сосредоточенно подтвердила Олис, что-то набирая на клавиатуре виртуального интерфейса. В течение двух дней мы будем знать все. Королевство Вардейл. Деревня Утоповка. Земли фракции Двоединого. Мы очутились прямо посреди оживленного рынка. Я хотел сказать Димону, куда нам нужно двигаться дальше, как в спину что-то врезалось, потом ойкнуло и, судя по звуку, упало. «Смотри, куда прешь, дубина тупая!» Злобно прошипела сидящая на заднице эльфийка с ником Пандорра, сорокового уровня. «Думаешь, если здоровый, все можно?» Недовольно скривив прекрасное личико, она поднялась и обличающе ткнула в меня пальцем. «Ты понял, урод?» Пандорра демонстративно проигнорировала мою поданную руку. «Прости, пожалуйста, мы нечаянно!» «За нечаянно бьют отчаянно!» – огрызнулась она. «Другого места для телепорта не нашлось?» «Деревня!» Высказалась напоследок она перед тем, как исчезнуть в толпе. «Внимание! Вас обокрали! Украдено! 3243 золотых, 57 серебряных, 12 медных, большой камень души, 4 ед!» Далее шло нудное перечисление всего того, что я не успел выложить в личной комнате после того, как мы вайпнулись на кладбище ордена Ариэлла. «Сука!» – ошеломленно произнес я. «Стерва какая-то!» – кинул Димон. «Дим, она меня обокрала!» «Сорвался с места!» «За ней!» Димон моментально все понял. Пробежав практически через весь рынок, мы успели увидеть девушку, которая, показав нам неприличный жест, скрылась в одном из узких переулков. «Вон она!» выдохнул Димон. «Надо же со старта было нарваться!» «Догоню, убью!» На полном ходу влетев в переулок, я плотоядно усмехнулся. Сама того не замечая, она забежала в тупик и теперь пыталась активировать портальный свиток. Сбоку просвистела стрела, попавшая в ее руку и снявшая каст. Зашипев от боли, Пандорра с ненавистью посмотрела на нас. «Вы что творите, гамадрилы?» «Еще одно слово!» – пригрозил Димон, натянув лук. «И следующая стрела окажется у тебя во рту. Верни мне то, что взяла!» Протянул я руку ладонью вверх, и сможешь уйти отсюда на своих ногах. «Вы кто такие?» – она повысила голос. «Что вам от меня нужно?» «Вот, дает Опешил я от наглости этой дамочки. «Верни то, что ты у меня украла!» «Вы в своем уме?» Ненатурально удивилась она. «За кого вы меня принимаете?» Невольно она бросила взгляд за наши спины. Сердце ухнуло вниз. Я уже понял, что увижу, когда обернусь. Мегавайт, твой Фазер!» «Вали ее наглухо! Это подстава! Нам нельзя здесь в тюрьму!» «Твой Фазер Мегавайту! «На ровном месте!» Сорвавшаяся стрела, щедро напитанная мглой, ударилась во внезапно появившийся вокруг девушки энергококон, не нанеся ни единицы урона. А сама девушка торжествующе улыбнулась. «Они меня хотели ограбить!» Я с изумлением смотрел на Пандорру, которая со слезами на глазах подбежала к патрулю стражников и спряталась за их спинами, на миг дарив нас красноречивым взглядом. «Так, так, так», – оскалился стражник. «Нападение на почетного гражданина Утоповки, попытка ограбления в черте деревни, применение боевой магии. Все понятно, взять их». «Внимание! Падение репутации с королевством Вардейл. Минус 30. Текущий уровень равнодушия». «Падение репутации с деревни Утоповка. Минус триста. Текущий уровень равнодушие. «Да подождите вы!» Воскликнул я, отскакивая назад. «Она меня ограбила. Мы всего лишь хотели вернуть принадлежащее нам по праву». «Клеветана, гражданина Утоповки!» Даже не слушал меня стражник. «Думаю, пару месяцев на рудниках вас заставят пересмотреть свой образ жизни». «Они меня еще хотели лишить девичьей чести?» подлила масловагоня-то стерва, чего старший патруля просто побелел от ярости. «Парни, не делайте глупостей!» Материализовал я Крис и, зная, для всех остальных показалось, что я просто выдернул из крепления на Геннату, изготовившись к бою. «Она же врет! Предлагаю во всем разобраться!» «Взять их!» Заревел стражник, указав на нас мечом. Мегавайт твой фазер!» «Дима, бой на прорыв!» «Твой фазер Мегавайту. «Окей!» Первого стражника я встретил ударом в живот. Слишком широко ты размахиваешься, братец. Пробив кожаный доспех, волнистый клинок вошел как в масло, заставив не охнуть. Резко рванув клинок, слегка сместил в бок, чтобы прошел хороший урон. И не давая опомниться, вогнал второй Крис в шею бедолаги, пинком отшвырнув его от себя. Нападение на стражу! Нападение на стра! Громкий хрип орущего был прерван стрелой, которой Димон заткнул стражника. Бросив взгляд на оставшуюся двойку, с досадой понял, что самой виновницей этих событий в проулке не наблюдалось. Вот тварь! Из-за нее сорвалась нормальная встреча с будущим безопасником клана. Продолжая выпускать стрелы на ходу, Димон сумел зацепить еще одного стражника, что позволило ему прорваться за их спины. Путь из проулка для него был открыт. «Мега-вайт твой фазер!» «Вали!» «Вали отсюда!» «Твой фазер мегавайту!» «А ты?» «Мегавайт твой фазер!» «Я догоню!» Решив, что лучше сконцентрировать силы хотя бы на одном преступнике, оставшаяся двойка решительно перекрыла пути отступления, оттесняя меня в конец проулка. «Нападение на стражу!» донеслось ко мне с базарной площади, а я понял, что пора заворачивать кеды отсюда. Прокол мглы перенес меня на несколько метров дальше проулка. Как раз навстречу не вовремя появившейся подмоги стражников, сходу разобравшись, кто именно является нарушителем, меня попытались поднять на копье. Ускорение. Чудом разминувшись с острой сталию копья, я двинул что есть, ходу, стараясь как можно жестче работать локтями, чтобы разорвать дистанцию. Не скажу, что встречающиеся игроки и неписи были обрадованы таким вниманием. Но то, что дальше проклятий вслед дело не зашло, Было уже обнадеживающим. Бросаться вслед за мной никто не спешил. А вот стража заметно отставала. Твой фазер мегавайту. Я портанулся оттуда. Ты как? Мегавайт твой фазер. Куда? Твой фазер мегавайту. В муравейник. Я не разбирался, что за свиток. Мегавайт твой фазер. Жди, я скоро. Сзади доносились злые отрывистые команды. Но мне удалось наконец выбраться за пределы рынка, что есть мочи, я понесся по улице, пугая своим видом обычных жителей деревни, опасливо уступающих мне дорогу. Понимаю их. Если бы я увидел огромного орка с нагинатой, который бежит так, будто за ним несется сам дьявол из преисподней, я бы тоже незамедлительно уступил, чтобы не быть втоптанным в дорожную пыль. Добежав до первого поворота и шмыгнув переулок, Немедленно активировал кольцо и выдохнул только тогда, когда почувствовал знакомое состояние телепортации.